Глава 56 Гора Емантау. 2 Серега помахал Алене из кустов. Алена его заметила и кивнула. Она возилась по хозяйству на перроне, а Вильма сидела у моталыги, привязанная к траку, так, чтобы не видеть перрон. Алена взяла заранее приготовленный котелок с грязной посудой Неловко слезла с платформы на рельсы и прошла мимо Вильмы, звякая котелком в сторону тропинки, что вела от станции вниз к ручью. Вильма должна понять, что Алена отправилась мыть ложки и тарелки. Измученная вильма проводила Алену мутным взглядом. Серега из кустов взвился на перрон. Он старался не шуметь. Возле его сумки Алёна поставила запасные берцы Костика, ведь Митяй ходил в берцах. Серега вытащил из сумки последнюю чистую футболку. Он переодевался и переобувался, чтобы выглядеть как Митяй. Заодно причесал и отросшие патлы. Митяй, в общем-то, носил то же, что и все в бригаде, но всегда, блин, выглядел аккуратно и культурно, а он, Серега, как чмо болотное. Солнце, сбавляя пыл, висело еще высоко, но все равно, будто по склону, неудержимо сползала к горизонту. Серега спрыгнул с перона на рельсы. Он прихватил с собой столовый нож. Вильма почти без сил привалилась спиной к горячему катку моталыги. Серега пристроился рядом с ней на колени и принялся быстро пилить тупым ножом капроновую веревку на запястьях Вильмы. Вильма повернула голову и посмотрела на него. Серега глянул ей в светлые глаза и вдруг сообразил, что не представляет, как Митяй обращался бы к этой бабе, на ты или на вы. «Освобождаю вас». Неумело просопел он. «Почему?» — тихо спросила Вильма. «Митяй знал бы ответ, а Серега не знал, почему он такой дебил». «По дороге объясню». Буркнул он. Вместе уйдем. А ты кто? Вильма наконец-то задала главный вопрос. Серега допилил веревку, и занемевшие руки у Вильмы упали. Я Митрий, сказал Серега. Близнец, который бродяга. Вильма смотрела недоверчиво. Вставай, Алена скоро вернется. Не позволяя Вильме усомниться, Серега подхватил ее под руку и поднял на ноги. Вильма оказалась очень легкой, даже легче Маринки. Серега поволок ее мимо перона к лесу. Вильма шаталась и подламывалась, спотыкалась о рельсы. Раньше эта баба была Сереге как-то противна. Мелкая тихушница, крыса затертая, которая их всех в бригаде явно ненавидит. А сейчас Серега не испытывал никакой неприязни. Даже вроде жалко было. Похоже, это в глубине души у него проснулся Митя. Вернее, та часть Сереги, которая у него с мятяем была одна на двоих. Серега сам себе удивлялся. Они проломились сквозь кусты, окружающие станцию, и очутились в лесу, среди берез, осин и елок. Серега не знал, куда надо идти, да пока что это было и неважно, главное убраться подальше». Еле уловимый уклон предгорья позволял сориентироваться, в какой стороне возвышается Ямантау. Серега рвался вперед, делая вид, что боится преследования, а потом сообразил, что это глупо даже с точки зрения Вильмы. Кто за ними погонится? Толстая Алена, да? Одна? Им некого опасаться, а Вильма еле ковыляет. Митяй наверняка повел бы себя сейчас как-то иначе. Он бы... Позаботился о Вильме или еще что-то такое. Серега остановился и подождал Вильму. «Вы двигаться-то можете?» — спросил он. «Мне тяжело», — Прошелестела Вильма. «Я помедленнее пойду. И где удобнее?» Он пошел помедленнее, выбирая путь почище, без кустов и коряг. Он отгибал ветви деревьев, и топтал всякий подрост, чтобы не цеплялся за ноги. Перелезая через сучкастую и косую валежину, он даже подал Вильме руку. Конечно, если бы вместо Вильмы была Маринка, он тоже подал бы руку, но самолюбивая Маринка не приняла бы его помощи, и он шлепнул бы Маринку позаду. С Маринкой помощь являлась только поводом прикоснуться, а с Вильмой иначе, без всяких таких умыслов. И Сереге нравилось представлять себя Митей. Было в этом что-то непривычное, укрепляющее душу. Приятно ощущать себя сильнее и одаривать других своей уверенностью. Хотя в чем Митяй-то мог считаться сильнее? Да хер знает, но в чем-то ведь точно мог. Чего тебе от меня надо? Вдруг спросила Вильма. Серега с трудом переключился на мысли о своем задании. Колобай у меня отвести. Я не знаю, где он. Позвоните, он вам маршрут сбросит на телефон. У меня нет телефона. У меня есть? Сам и позвони. Номера не знаю. Вильма замолчала, будто они ни о чем и не говорили. Серега догадался, что она до сих пор не доверяет ему, своему спасителю. И что делать? Вернее, что сделал бы Митяй? Да ничего бы, наверное. Дальше бы пошел. Серега пошел дальше, выбирая путь для Вильмы. Сам он рявкнул бы на Вильму, обозвал бы дурой, может, по шее дал бы. А Митяй нет. Он других не нагибал, если что, обосновывал. Митя ему никто не верил. Митяй не выискивал, как ему выгодно, не выебывался, значит, не врал. О чем он хотел сказать тогда, ну, ночью на станции, что он не трахался с Маринкой. Блин, Митяй сказал бы честно, он же не Алексеевич. Серегу вдруг опалила дурацкая мысль. Был бы он Митяем, не тронул бы Маринку. «Ну нахера он, Серега, не дослушал тогда брата, а полез бить ему морду? Метяй бы не соврал!» Вильма продолжала молчать, а Серега понял, как вынудить ее позвонить Алабаю. «Просто не надо ей врать про нее!» Серега остановился. «Я тебя не держу», — сказал он, забыв про обращение на «вы». «Хочешь сбежать? Да беги, я догонять не поскочу». «Мне надо Колобаю, тебе тоже. У меня телефон, у тебя номер. Друг без друга, мы Алабая хрен знает, сколько будем искать. Или позвони ему, или вали от меня, ты только идти мешаешь». Вильма затравленно глядела на Серегу и не отвечала. Серега в досаде махнул рукой и пошагал сквозь кусты. Вильма шла за ним, как собака. Серега покосился на нее через плечо и все равно отвел ветку, чтобы та не хлестнула Вильму по лицу. Так бы сделал Митяй. «Еще больше уйдем, и позвоню», — в спину Сереги сказала Вильма. Серега топал и топал, не пытаясь выяснить, сколько это еще больше. А гора находилась уже где-то рядом. Лес материал и редел, будто набирался сил для подъема по склону. Впереди замелькали какие-то просветы. За стволами сосен открылась поляна, вся красная от заката. Сапушки, окинув ее быстрым взглядом, Серега сразу шарахнулся обратно и едва не сбил Вильму с ног. На поляне, точнее, на пустоше с растрескавшимся бетоном, среди развалины мелких деревьев, располагались два круглых провала, два колодца и на краю одного из них, задрав зад, торчал блестящий на солнце Харвер. Он был жив, задергал коленями и распрямил руку с чокером. «Сматываемся отсюда!» — решил Серега. «Он же застрял!» — возразила Вильма. Серега помедлил. Харвер действительно не мог выбраться из колодца. Потеряв людей из виду, он сложил руку и затих. Что тебе у своих не нравилось? Внезапно спросила у Сереги Вильма. Серега догадался, что она дозрела до звонка Алабаю. Меня там защемили круто, сказал он. «Бригадир обещал кученым отвезти и не захотел. Ему бродяга на совсем нужен. И брат придурок. Искренне добавил Серега, имея в виду себя. Сама видела, как мы подрались. «А если Алабай не знает, где ученые?» «Да знает он», — уверенно заявил Серега. «Он тут уже давно ошивается, даже укладчик подкатил. Верняк, что все вокруг прочесал». Вильме было жалко этого парня. Он не понимал бригадиров. Дурак. «Алабай тоже заставит тебя работать. У него же нет бродяги». Серега усилием воли как бы снова превратил себя в Митю. «Мне не трудно вожаков искать, лишь бы потом отпустили и вход к ученым показали. Алабай, он же не врет, как Алексеич?» «Он никогда не врет», — заверила Вильма, думая о своем. Серега протянул ей телефон. «Вильма ушла за деревья». Стеснялась говорить с Алабаем при чужаке. И Серега просто ждал. Вильма вернулась раскрасневшаяся, счастливая. Серега подумал, что Алабай напел там ей всякого, она и разомлела. Как все-таки бабы устроены. Почему ради своих мужиков готовы на что угодно? А мужики их просто имеют. Вильма дура. Ничего хорошего ее не ждет. Но он, Серега, делает дело не со зла. Ему нужна Маринка, он не виноват. Его тоже имеют. Алабай сказал посидеть пару часов здесь, — сообщила Вильма. Потом он пришлет маршрут. Приготовит нам проверочку на пути, — предположил Серега. Вильма пожала плечами. Почему бы и нет? Ей это было безразлично. Они сидели в траве на опушке и молча наблюдали, как меркнет вечер. Тень от леса наплыла на поляну, затопив развалины, глыбы бетона, деревца и харвер. Потом тень поползла вверх по склону, и сосны там гасли, как свечи. Вскоре в смугло-сиреневом небе осталась лишь длинная золотистая черта. Так горел высокий гребень Емантау, А на поляне заклубилась дымка. Выпала роса. Наконец с телефону Сереги звякнул. Прилетел обещанный Алабаем трек. Серега раскрыл на экране карту. Маршрут оказался совсем коротким, пару километров. От развалин, где находились Серега и Вильма, до каких-то других развалин. Алабай не выдал местоположение своей базы. Он хотел встретить беглецов на нейтральной территории, убедиться, что Вильма сказала правду, и лишь после этого отвести гостей к себе. «Разумно», — согласился Серега. «Пойдем», — распорядился он, вставая. Даже в сумерках Серега определил, что они идут по заброшенной дороге. Когда-то она соединяла выходы из объекта гарнизон. Заросшая кустами и папоротником, заваленная упавшими деревьями, дорога тянулась вдоль южного склона Монтау. Лес тихо шумел словно освобождался от чего-то, выпускал на волю своих ночных чудовищ. В небе висел острый месяц. Серега светил перед собой фонариком из телефона. Луч выхватывал то погребально-пышные перья орлика, то еловые лапы, то мученические злом коряги. А все остальное вокруг превратилось в разную непрочную темноту. Понизу она была зыбкая, как вода, справа и слева напоминала нагромождение бесформенных легких глыб, а над головой мощно взлетала бесплотными массами. Твердым и неподвижным было только мелкое, блистающее крошево звезд. Вильма шла вслед за Серегой и вдруг толкнула его в спину. «Стой!» Почти беззвучно крикнула она. «Кто там впереди?» Серега тотчас присел и выключил фонарик. Глаза потихоньку привыкали к мраку. И потом Серега различил впереди силуэт человека. Человек стоял чуть в стороне от дороги и вроде бы озирался. «Типалов!» — охнула Вильма. «Он нас догнал!» «Нет, это не мог быть Егор Алексеевич. Зачем ему догонять Серегу?» Но Вильма видела бригадира и не сомневалась, что впереди Типалов. Это его кряжестая фигура, его брюхо, его морда бледная в свете месяца. А Серегу вдруг пробил ужас, такой, что скрючились пальцы. «Там был вовсе не Алексеевич. Там был Холодовский». Мертвый Холодовский? Да, он высокий, стройный, с автоматом в руках. Как это возможно? Холодовский медленно повернул голову, сверкнули очки. Он жив? Неужели Алабай подстроил так, что все в бригаде Типалова поверили в гибель Холодовского? Или страшный лес мутант? Сумел оживить убитого человека, и теперь покойник скитается почаще, как лишак. «Зачем он там встал? Чего он ждет на их пути? Что ему надо?» Сереге до дрожи захотелось лечь в траву и уползти отсюда прочь. «Он убьет меня!» — в ужасе прошептала Вильма. Повеял ветерок, и правая сторона у Холодовского вдруг исчезла, точно ее сдула. А потом появилась снова. Холодовский состоял из воздуха, как мираж. Серега включил фонарик. Яркий луч ударил в молодую елочку. Одна лишь елочка, и все. Не было никакого Холодовского. Не было Типалова. «Призрак», — поднимаясь, хрипло сказал Серега. «Лес нас пугает». Он вроде бы взбодрился, от сердца отлегло, хотя еще подбрасывало, но страх не пропал совсем, а лишь стек куда-то на дно души. Откуда лес проведал, кого боялась Вильма, и кого мог испугаться он, Серега? Откуда? Серега встряхнулся. Ну нахер этот кошмар, скорее колобаю. Он пошагал, топая для уверенности, и грубо распихивал пустые ветви перед собой. Он вообще не Серега Башенин, который шарахается от любого привидения. Он Митька, ученый, бродяга. В этом лесу он никого не боится. Вильма жалась к Сереге, почти наступая на пятки. До цели оставалось рукой подать. И вскоре Серега увидел, куда позвал их холобай. Где укрылся вражеский бригадир, поджидая перебежчиков? Из крутого склона бетонным плечом выставлялся узкий глухой корпус, вкопанного в гору сооружения. Корпус светлел на фоне темных зарослей, будто скала, точнее оголенная кость подземного скелета Ямантау. К торцу здания... Крепилась башня из перекрещенных стальных балок. В ней скрывалась лестница с ограждением. Ломанными зигзагами лестница поднималась в башне на высоту третьего этажа. И там чернел проход. Настоящий, незамурованный. Тот самый проход в объект гарнизон, который был так нужен Митяю. А над проходом горел маленький синий фонарик.